Юлик подозревал, что ровно так же было и в отношении матери к Прасковье. Тоже не вспомнил, как не старался, кто к маме ближе Жижинской параши стоял. Никто. Не было такого человека в матерной жизни, не случилось. А Прасковья часами просиживала на табуретке в кухне, глядя в пол. Все не могла избавиться от картины той, которую увидела в доме. Лежащие на полу на широко распахнутыми глазами, с под себя ногой, руки, сжатые в кулаки и некрасиво перекошенные в предсмертный судороге рот. Рядом свисающая трубка, из которой раздаются короткие гудки. Каждый гудок сверло в голову. Гражданскую панихиду организовали в районном доме учителя. О погребении Юлик подумал и решил, что похоронит мать там у себя, на хендиховском кладбище так что рядом с постоянным местом у обитания получилось. Поехал, договорился, сказал участок могил рыть, все как положено. Транспорт предусмотрел. На тот случай, если учителя на кладбище ехать решатся. Подмосковье подмосковьем, а сама область все-таки в В последний день уже утром перед Панихидой Шварц вспомнил про обещание данной Кири на что если будут сведения сообщить, Спросил у Триш, что известно, та лишь головой покачала, мол, пока безнадежно, ждем развития ситуации. Он все же позвонил, сказал, как есть, ну и про мать, само собой. Помощь нужна, сострадательно, поинтересовалась Кира. Через час Триш едет в жижу с парашей готовить стол, продукты везут, все такое. Там вот нужны руки, но ты, боюсь, уж не успеешь. «Успею», — ответил Кира, — «давай адрес». Через сорок минут она была уже на Серпуховке. Юлик представил ее жене как Ницы на подругу, и они уехали на Юликовой Волге. Триж за рулем, Кира, рядом с ней параша сзади. Пока ехали, говорили про все, начали и сниться, и севы. Потом Кира мало-помалу рассказала и о своей беде, об арестованной матери, Раисе Валерьевне Богомас. Закончили покойным сэром Мэтью и здравствующим фондом, уже в тот момент, когда прибыл первый автобус в кладбище. Короче, понравились друг другу и, не сговариваясь, поняли, что хотят дружить. Да и говорили, притом исключительно на английском. И вот у невероятную возможность получить высококачественную практику от носителей языка в идеально прямом варианте Кировца-Пиева с мертвой хваткой. Только как же мне теперь в глаза ей смотреть? Думала она, когда не мыли посуду после того, как первый автобус повез гостей в город. Или что из-за языка с Юликом теперь расстаться придется. Тоже жуткая неохота. Хотелось бы и с ним дружбу сохранить, отношения. Отмывать гору посуды помогали Прис и Джон, вернувшийся с выпаса как раз к финалу мероприятия. Кто это? — поинтересовалась молодящаяся Завучиха Шварцовой школы, со всех ракурсов изучив припозднившегося гостя горячим глазом. — Да так, наш жиженский пастух, — не вдуваясь в подробности, отмахнулся Юлик. — Иван. — Хм. — Интересно, какой пастух-то, — вожделенно повела головой завуч. — загадочной Вот что значит исконно русский наш человек. — О земли... Из глубинки скотину пасет, а по виду просто англосакс какой-то. Одинокий, наверное, пастух-то ваш. Он сидел, имейте в виду, неожиданно прояснил пастушью биографию тоже сильно нетрезвый Юлик в ответ на проявленный завучих и интерес к тестью. Так что вы посторожнее, пожалуйста. Он обидится, может, на англосакса, решит, что оскорбляете. А на зоне там с этим строго. Может, и в неприятность обратить. Он такой гвидон поминать не пришел. На самих похоронах на Хенде-Хоховском погосте постоял, конечно, соблюдя положенные приличия. Горь земли в яму со всеми бросил. Потом так же незаметно, пока народ учительские слова про Юликову мать договаривал, сдал назад, развернулся и ушел к себе, и больше не появлялся. Только просил при чтобы Кира потом к ним зашла побеседовать. Юлик тоже успел подумать про Киру, что нехорошо, в общем, вышло, что, ну, короче, что привлек и познакомил, и главное, зачем. Но когда давал согласие на ее приезд, вспомнил, как в тот момент тревожно и призывно кольнуло внизу живота между анусом и пупком. Сначала чуть приятно защемило, потом слегка дернуло, тоже волнующе, словно пружина. Столистого металла туго натянулась внутри и просигналила оттуда, мол, «Ты хозяин положения, как скажешь, так и выстрелю, определяйся с мишенью. Он хорошо помнил, что такое случалось с ним раньше и довольно часто, но теперь, в отличие от прежних до брачных времен, решил, что догадался, наконец, где в его теле поселился этот маленький неуклюжий дьявол, не дававший роздыха всю жизнь, затем впавший на какое-то время в анабиоз и проснувшийся недавно снова. И голова, оказывается, тут вовсе ни при чем. Голова, она сама по себе, отдельно она от себя блюдет и все про себя понимает. Но вмешиваться в жизнь вмешивается. Знаешь, что бессмысленно, не дозволит. Сам черт не дозволит, тот нижний перекроет чердачный кислород и обесточит на время на то самое время пока не насытится и не угомонить до, до времени а пока она разная у всех своя от раз получилось долгой такой что уж стал про маленького дьявола забывать он не вышло, снова выскочил отоспался видно и вспомнил про основной инстинкт про конкретно его шварцев а вообще, тщательно и предметно поразмыслить на эту тему было недосуг. Так, чтобы неспешно помусолить, проверить со всех сторон, а вглядеться по пристани с высоты уж давно оставшего привычным семейного статуса и прикинуть, где же тут старая правда жизни в этой новой рекоменцировке, в каком месте за вновь отстроенным фасадом притулилась, в котором сохранилась подвали или полуподвали. И сейчас ему много чего предстояло решить в основной жизни. Например, что делать с парашей? Оставить на серпуховке одну, на одиночество и доживание, мотаться из жижи, чтобы проверять, жива или не жива, или уж перевести ее в жижу в помощь им самим поход за дочкой и за маленькой норкой. Юлик знал, как он решит, так и будет». И Парашу не придется спрашивать, и Тришка не станет возражать ни при каком варианте. Все сам, как всегда. Стоп. А может, Ниц там пока поживет, когда ее выпустит Пока доучиваться будет в марии своем, Торезе. Севкинт квартиру власть теперь к рукам приберет. Это к гадалке не ходи. Там же никто не прописан, кроме него. А у Ницульки стои сие две проходные в коммуналке. Она уже взрослая, совсем дурище чертова. Созрела, дать под завязку. Он, чего, учудила. Девочка наша неразумная на площадь красную выдвинулась вместе с вольнолюбимыми чехами танки наши воевать. Или постой. Разве что для себя оставить. Ну, скажем, с Кирой и той же повстречаться, если что. И вообще ведь не зря говорят. Когда мужчине плохо он ищет... Женщину, когда хорошо, ищет еще одну. Воистину, это ничего тяжелее легких связей.